Так что вы подумали? Да ничего, собственно, пожал плечами Дожнёв. Думал эта часть, где в командирах лучшие офицеры с боевым опытом? Манжуриц, заинтересованно уточнил подполковник. Да, кивнул штаб капитан Фон Корф Андрей Андреевич, второй сурийский, представился подполковник, протягивая руку. Одного угадали. Манжурцев здесь много.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 «Не воинские части, а инвалидные команды! Сделали из армии невесть, что уроды!» Штабс-капитан молча наклонил голову, соглашаясь с незнакомцем, а тот, опомнившись, коротко поклонился в ответ. «Капитан мерр Но продолжить Филиппику ему не дал подполковник. «Остыньте, Михаил Маркович!» мягко произнес он, и капитан только скрипнул зубами, после чего повернулся и молча отошел. Но недалеко.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 Уже прошли через них. Но на расспросы Дожнева командиры, вот сволочи, никак не реагировали, а просто молчали и улыбались, так предвкушающе. Впрочем, первую половину дня он провел в хлопотах. Офицеру рядовому здесь было положено некоторое дополнительное удовольствие по большей части вещевое, но и на учет встать надо было. Так что с утра, бросив вещи под койку, дожнев представился в канцелярии,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 Хотя будет ли она настолько же удобной в поле, надо еще проверить. Ну да недаром же это называется пробный образец снаряжения. Проверим. Что же касается пробного образца формы, то он отличался от обычного только расцветкой, более короткой гимнастеркой, да парой дополнительных карманов. Как выяснилось из-за командировки, Дожнев прибыл одним из последних.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 после чего докладные пошли потоком, потому как все убедились, что начальство на них реагирует довольно быстро. Те же дополнительные карманы на сбруях появились уже через две недели. По три в каждом отделении. С указанием, чтобы бойцы походили в них не менее недели, меняясь друг с другом, а потом высказали свое мнение о том, как удобнее. По-старому в нарукавном кармане, по-новому или как-то еще. В общем, месяцев через пять отношение к издевательству, придуманному великосветским жуиром, решившим поиграться в солдатики, изменилось коренным образом. Стало ясно, что через такие части надо прогнать всех армейских офицеров без исключения. Очень способствует лучшему пониманию того, как нужно учить солдата и как лучше бить врага. Да и другие выгоды имеются. Эван, подполковник, полушка-то как похудел. туда полтора, полтора, то и два сбросил. А поручик Шабловский, по внешности и манерам напоминавший кисейную барышню, окреп, в плечах раздался и ныне просто богатырем выглядит, а уж мозги-то как прочищает. Фон Кор, в первые два-три месяца старавшийся держать дистанцию со своими временными подчиненными и гасивший возмущение словами «Мы выдержали, и вы выдержите. Чем вы хуже-то? Такие же русские офицеры». Только посмеивался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 «Ну так вот, после прогонки унтеров, и начнем, господа помоля, сделать нормальную армию». «Нормальную?» — хмыкнул поручик Шабловский. «Да такой армии, которую мы сможем сделать, более ни у кого не будет. Нам же после этого не только всякие там австрияшечки и турки на один зуб будут. Мы и прусакам так дать сможем, что только клочки по закоулочкам полетят». «Эк вы, поручик, раздухарились!» — покачал головой подполковник Полушка.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 но обычным путем. А через четыре подполковник покачал головой. Офицеры молчали, размышляя над его словами. «Да, им бы еще четыре-пять лет». «А ежели бы на нас напали год назад?» Фон Корф вздохнул. «Воевали бы с тем, что имели, и большой кровью. Ну да нам не привыкать, всегда так воевали».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 Они же вон как лихорадочно вооружались. Корабли закупали артиллерию. Никак они раньше напасть не могли. И так-то слабее нас оказались, а уж раньше. Да и вообще, господа, о чем мы говорим? У Японии полностью отмобилизованная армия по численности меньше, чем наша армия мирного времени. Я вообще не понимаю, каким в голову пришло просто решиться». И разговор перекинулся на обсуждение призрачности шансов Японии победить в русско-японской войне.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 штаб капитан Дожнёв убыл в отпуск в родной Тамбов. Родной, несмотря на то, что родился-то он в Либаве. Но там у него никого не осталось. Отец умер еще в 1902 -м. матушка пережила его на два года и скончалась как раз тогда, когда сын воевал на Дальнем Востоке. Похоронили ее дальние родственники, и они же прибрали все ее невеликое имущество. ну да до Дожнёв с ними ругаться не стал. Невелико богатство-то.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 Отпуск пролетел довольно быстро. Самой существенной тратой, которую штаб капитан себе позволил, была покупка личного Маузера К-96 и новых сапог. Старые-то развалились почти сразу. Они шились больше для щегольства, чем для многоверстных марш-бросков. А выданные взамен развалившихся казенные и по первости были не слишком презентабельны. А уж и часто после таких нагрузок вообще оказались никуда не негодны и дышали на наладан. В общем, новые сапоги были жизненно необходимы.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 разочарованно отстали. В итоге остаток отпуска штаб капитан провел в одиночестве, коротая время с удочкой над сне. Поэтому, когда он через месяц с легким шагом вошел в ворота своей, ставшей не менее родной пробной офицерской части, настроение у него было приподнятым. У ворот его бывшей казармы толпился народ. Завидев Дожнева из толпы, вынырнул поручик Шабловский и, смеясь, прокричал «Смотрите, господа, и штаб капитан тоже!»